Взявшись под руки, они шли, не оглядываясь назад, и задумчиво в полголосы пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами. Слушайте, сказала Лавиния. Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки. Вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать. Слушайте. Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак. Это мистер Тёрн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча, одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперёд. Огни постепенно гасли, гасли и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках и в больших домах. Жёлтые огни, зелёные фонари, фонарики свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах, и всё живое спряталось за медными железными стальными замками, за совами и за порами, думала Лавина. Всё живое забилось в тесные тёмные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идём по улице, по остывающему ночному асфальту, И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные пьяные тени. Вот и твой дом, Франсина, спокойной ночи. Лавине. Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада. Будет так весело, Франсина обняла их обеих. Нет, спасибо, сказала Лавине, и Франсина заплакала. Ох. Сделай, милость, не начинай всё сначала, сказала Лавине. Я не хочу, чтобы ты умерла, всхлипывала Францина, и слёзы градом катились по её щекам. Ты такая красивая и милая. Я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходи. Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню. Обещаешь? Ну, конечно. И скажу, что всё в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать. Значит, ты позвонишь? Я же обещала. Ну тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Францина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которую тотчас же захлопнул за ней, и следом загремел засов. Теперь я отведу домой тебя, Элен, сказала Лавиния.